Откровение. Анна вышла из здания, посмотрела на стеклянные высотки с нового ракурса. На этом островке жизни действовали совсем другие правила. Девушка словно попала в мир, который отличался от привычных улиц облачного города. Импозантные люди неспешно проходили мимо. Неудивительно, что Мирон выбрал именно такое окружение для проживания. Он любит эксклюзивные вещи. Это в его стиле. Прохожие напоминали массовку из фильмов про Уолл-стрит. Увлеченные своими планами, несмотря по сторонам, носители начищенных ботинок и костюмов от именитых дизайнеров двигались каждый в своем целевом маршруте. В это утро девушка явно прочувствовала очередную попытку мужчины показать свое превосходство. Он не ответил на признание в любви, продемонстрировал содержимое кошелька, унизив вопросом о деньгах. Видимо, сказывалась работа в отделе. Мужчина утратил способность наслаждаться обществом женщины. Он соперничал. Возможно, делал это бессознательно. Но обида на отсутствие ответа на ее признание в чувствах не давала покоя. Ей пришлось переступить через себя после душа, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Кто бы мог подумать, что у Мирона защита от женских чар? Но теперь она это знает, только для себя не может понять, почему вместо дежурного добавления в отчет новых данных характеристики сотрудника секретного отдела она яро ощущает тоскливое смятение души. Нет-нет, она не должна влюбляться в него. Слишком много поставлено на карту. Им не быть вместе. Ей так же, как и ему, необходимо получить важные для себя сведения от этих отношений. Будет лучше, если он не раскроет ее до момента, пока она передаст последние документы и получит нужное ей приглашение. Да, он хорош, но они выбрали разные стороны. Молод ведьм в его доме тому подтверждение. Он снова играет на поле инквизиции, оправдывая гонения и жертвы своими идеалистическими взглядами. Если раньше у нее были надежды, что он вспомнит о своей любви к ней из прошлой жизни, сегодня все стало понятно без иллюзии. Она не готова становиться его жертвой и позволять им продолжать порабощать носителей потенциала. Мирон смог каким-то странным образом развеять дистанцию и перешагнуть через ее защитный барьер, практически проникнуть в душу, вывести ее на открытый разговор, а потом спровоцировать необходимость прогнуться под него. Это гипноз или другой метод управления? Аня намеренно не вызвала такси, решив прогуляться по набережной. В какой момент она утратила контроль над ситуацией и степенью близости? Секс не мог быть тому причиной. Мирон деликатно выуживал нужную ему информацию, но не допустил ни одного ляпа в обнажении корней своих интересов она не прочувствовала цель его поисков. То, что он хотел выяснить ее осведомленность о потенциале и степень инициации, это сомнений не вызывало. Но почему он тогда настолько деликатен с ней и не вышел в режим инстинкта охотника? Она бы прочувствовала перепад его гормонального фона. Мирон оставался в равновесии все это время и ночью спал спокойно рядом с ней его не выкручивало и не ломало. Неужели у их отдела есть секретные разработки в подавлении трансформации? Петр силен, но он не мог контролировать природные инстинкты своих подопечных и в период ночного сна. Проходящие мимо на ее стороне берега мужчины восторженно любовались Анной. Она постепенно возвращала себе энергию, утраченную в момент преступления через себя – Энергия восхищения давал ей возможность восстановиться и вернуться на свое поле. Но это никак не остановило поток мыслей. Сначала она анализировала его поступки с точки зрения нужной ей информации. После Аню накрыли эмоции прожитой ночи и ощущения в теле от осознания. Ей хорошо с ним в моменты, когда они не ругаются. И это пугало. Работа поможет ей отвлечься чтобы не думать о нем, не вспоминать его глаза, ласковые прикосновения, близость с проникновением в сокровенные уголки души. Он не может ее изменить. Она давно сделала выбор, на чьей стороне в этой истории. Мирон разложил бумаги на столе. Почему Анна соврала ему? В записях психолога описан опыт с работой над воспоминанием о прошлой жизни. Не могла же Ане быть настолько толстокожей, что сама преодолела переживания, соскочив с крючка активация принудительной инициации. Есть вероятность, что психолог подставила девушку. Об этом апостол говорил что-то, но в эту историю никак не лезет бусина. Она осведомлена про молот-ведьм, в курсе теории квантового скачка и вот так вдруг не верит в потустороннее. Нелогично». А потом это признание в любви. Откуда оно взялось? Мирону проще было найти доказательства для себя в том, что Анна играет с ним, чем признаться себе в проявлении слабости. Он тоже чувствовал, что привыкает к ней. Но есть апостол и масса препятствий, чтобы нырять в омут с головой. А еще банальное правило – доверяй, но проверяй. Аня призналась в любви и нашла в себе силы переступить через гордыню. Это говорит о том, что их отношения не завершены. Не могли же настолько сломать ее характер предыдущие партнеры, что нет больше той девушки из сна. Всю жизнь он искал родную душу, а получил какой-то суррогат. Аня однозначно сбивала его с мысли в составлении схемы действий, и в этом был огромный минус. Намеренно она это делает или случайно поможет узнать подарок Мирона». Вроде бы как после ее признания в любви и его молчания в ответ допустимо появиться с подарком, без намека на то, что кольцо помолвочное. Руку и сердце предлагать девушке, которая может оказаться ведьмой, он точно не готов. Она поиграет и выбросит, а ему потом латай себя, собирай по крупицам. Фиолетовый бриллиант огранки марки с обрамленным белым золотом сиял на сайте ювелирного бренда. Мирон оформил доставку, придумывая, каким должно быть свидание, на котором он подарит девушке это ювелирное великолепие, оснащенное микрочипом, вмонтированное в слой металла под драгоценным камнем. Слушать девушку маячок не позволит, но с вопросом определения местоположения справится вполне. До момента, пока нет команды от апостола, что Мирон может вернуться к исполнению своих обязанностей, и блогер нейтрализован, он не может посещать санны публичные места. До шабаша оставалось несколько дней. Неужели апостол не найдет варианта обхода отстранения, чтобы вернуть Мирона в строй? Понимание начальникам, что отдел справляется исправно с работой без отстраненного подчиненного, может привести к препятствиям на пути карьерного роста. Он не готов быть замыкающим строй с барабаном. Получается, что пока он тут кувыркается с Анной, в отделе могут произойти непоправимые изменения. Но повлиять на это он не может. Он чувствовал себя словно под домашним арестом. Причина была не в том, что есть гаджет, ограничитель свободы, а в том, что отдел незаметно стал смыслом его жизни. Куда бы он ни попытался податься в мнимые свободные дни, везде станет механизмом подставы близких. Наверное, стоило бы завести несколько новых друзей для рассеивания одиночества, только не чувствовал он тоски в изоляции. Ему было хорошо одному».